Глава сороковая. Было бы красиво. Бросился спасать тот, кто был замужем заклятым врагом. Майлис выскочила перед ним, отчаянно пытаясь преградить путь. Как ты пал, Рейнер Темхас? С Гинлиса. Бросил он резко отмахиваясь клинком. Не я тебя не трону. Знаю, усмехнулся нас болью. Я знаю тебя, Рей. Лучше, чем ты сам себя. Ты всегда был вольным. «Диким!» «Я хотел, чтобы ты ушла!» Глянул он в её подкрашенные чёрным глаза. Знал, что не уйдёт. Она ждала его, Рея. И Бреннон знал это, поэтому сейчас нагнал его и окрикнул, чтобы напасть, отвлечь, не дать помешать банде. Рей пожалел, что отказался от усиленной стражи, а Бренн, похоже, был готов на всё. Его ближайшие голова Реза бросились к Полине, круша на ходу стражу. Но там есть Эльд и придётся удержать одержимого главоря. Рейнард знал, что ему придётся столкнуться с ним лицом к лицу. Последний бой в лагере был вовсе не шуткой. Уже тогда Бренн был готов бить в полную силу, но сдерживали богатство Нейшвеля, которое реимук обеспечить. Остались те, кто и прежде стелился перед главарём. Разведчики и стражники из замка несколько раз обходили окрестности, хоть и не мудрино, что диких не нашли. Рейнард знал, как хорошо те умеют скрываться в лесах. «Ты свернул не туда, Рей!» Уничтожающе выдохнул Брен, нанося резкий удар. Рей отбил. Показалось, от клинков разлетелись сотни искр. «Когда связался с вами и поверил твоим словам!» Рейнард надеялся закончить бой быстро. Меч в руках звенел от напряжения. «Легко строить из себя хорошего, когда ты богат!» Брен давил, наседал, заставляя всё дальше отходить от Полины, которая отбивалась с остатками стражи. Кажется, в какой-то момент она сражалась наравне с воинами и била со всей яростью. Рейнард чувствовал силы, которые вливались в него от дара демона, проклятого меча, которым однажды владел отец. Но не удавалось одолеть Бреннана. Тот словно и сам демон уворачивался и уходил всё дальше. Рейнард на мгновение отвлёкся, чувствуя, что слова бывшего наставника цепляют. Да, отчасти он прав. Легко, когда родился в хорошей семье. И теперь он сражался не с наставником, а с тёмной одержимой частью себя, которая жила в нём все эти годы, с жаждой мести, с ненавистью, с мощной силой зла в душе, которую так раздувал в нём и зверь, взращивал, непрестанно призывая к себе. В какой-то миг Бренн принялся бить остриеноло, нападая со всех сторон сразу. Рейнард понял, что может уступить. Неужели верит словам наёмника? Неужели впрямь мерзавец, легко забывший о чести рода, получив титул и власть. На половину герцог, на половину декари разбойник. Кто он такой? Кто, проклятье? Не убей его, Брен, набросилась заде леса, повисла, хватая за шею. Сам знаешь, что будет. Я просто вырублю его, бросил, оскаливаясь Брен. В этот момент послышался крик Полины. Рей с трудом сбросил лису и обернулся. Увидел, как Эльда оттеснили, а один из здоровяков ухватил Полину за волосы. Её кинжал был весь в крови. Зарина заорала надрывно, бросаясь вперёд. Перед глазами вспыхнула красная Марева. — Я убью их всех, — прошипел Рейнард мысленно. Он сам или зверь в его голове? — Убить их всех? — Убить. Звери радостно зарычал тому, что Рейнард готов был напиться этой ярости. Нет, он никого не предал и ненавистью ничего не исправить. Он уставился на Бреннана и увидел во взгляде главаря тлен. Его идеи умерли, и он вслед за ними. Хоть сейчас и отчаянно хватается за жизнь, ни деньги, ни слава не вернут ему ничего. Одним ударом локтя Рейнард заставил лесов взвыть и рухнуть на землю развернулся резко к наставнику учителю который пестовал в нём эту ненависть и месть который учил убивать и брать в тридорога с тех кто разрушил его жизнь ты грос вместе со мной предатель прохрипел бренан когда он швырнул его на землю и лишил оружия я не хотел тебя убивать не хотел старый ты пёс остриё меча дрогнуло когда рей вспомнил первые годы с бандой И то, как Брен подшучивал над ним. Как учил. Раздался резкий пронзительный вопль Полины. Оглушил и зазвенел в ушах так, что больше не было ни слов, ни голоса зверя. Ничего. Одна проклятая пустота. Брен увернулся от первого удара, задел его щиколотку пинком, но Рейнард только шикнул. И со всей силы ударил наставника в грудь проклятым мечом, который радостно впитал кровь. Дима наликовал, породив эту кровавую расплату. Резко и на удивление равнодушно Рейнхард выдернул окровавленный клинок. Убил ещё одного из банды, толком не различая лица и не слыша ни звука. И третьего, который бросился с разбегу, думая ещё спасти главаря банды диких, перерезал ему горло, чувствуя себя оглушённым последним криком своей жены. Осталось только дрожь в пальцах, теплота текущей по коже чужой крови. И сила демона внутри, та, от которой он столько лет отказывался. Сколько их ещё придётся уничтожить бывших собратьев, однажды ставших семьёй. Не надо было им принимать к себе проклятого и вставать у него на пути. Меч пел от наслаждения, зверь упивался кровавой охотой. Рейнард напряжённо шёл к Полине, лежащей на траве и на руках у Эльда. Ещё один бывший напарник, Вастер, Глянул в его лицо и отбросил оружие. Бросил какое-то проклятие вслед, но было плевать. Вокруг никого больше и не осталось. Только убитые стражники и бывшие свои. Эльд сидел на коленях, весь в крови, держа Полину на руках. Отчаянный, и вид его заставлял всё внутри сворачиваться в ком. Ледяной, острый, шипастый, разрывающий на части ком. Рейнард не помнил, как уронил меч как опустился на колени к мертвенно-бледному лицу Полины. Такого же цвета, каким стало лицо главаря после последнего вздоха. Зарина тихо выла рядом, кто-то из стражников пытался помочь раненому. Рейнхард не хотел верить тому, что видит, как кровь пропитала насквозь светлую тунику на баку из раны застыла на ключицах, плечах. Веки Полины были сомкнуты, Лицо мучительно застыло от пережитой боли, и струйка крови в уголке безжизненных губ. Такой он последний раз видел свою мать рядом с отцом. Тут же вспомнилось их утро после брачной ночи, первые шаги доверия и снова отголоски льда, её завораживающий взгляд, шальная улыбка в танце, дерзкие шутки и неожиданная нежность, разворошившая душу точно угли в костре. Сломала-пробудила. Снова зажгла огонь. Рейнард тихо, утробно зарычал. Заорал безмолв на внутреннему демону. «Ты не мог оставить её, тварь! Ты не мог дать ей умереть! Это чудовищно даже для тебя!» «Вам <смех> было бы красиво!» Издевательски прошептал в ответ зверь. «Да, Рей!» Его имя он произнёс точь-в-точь точь голосом Полины. И Рейнард поклялся что достанет это из чади и тьмы и уничтожит. Пусть ради этого придётся сдохнуть. Но он сказал: "Было бы". Лорд Элденгирд встретился с ним взглядом, обезумевшим, отчаянным, ненавидящим, будто хотел бросить, что с ним, с Эльдом, она могла бы быть счастливой, несмотря ни на что.